«Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно, есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истинно то свидетельство». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 31. Дом у осеннего леса. Одна писательница часто вспоминала свое сумбурное путешествие в гости к Герберту Адлеру. В те годы он еще был священником, и этот сан ему необычайно шел. Герберт выглядел как огромный и добродушный хозяин большого дома, эдакий плюшевый медведь. Она, честно говоря, не ожидала, что священник, у которого было небольшое издательство, заберется в такие далекие места, где иногда на подворье приходит из леса медведица. Ехать пришлось несколько часов. Дом стоял у дороги, в пристройке располагалась церковь, а рядом раскинулся роскошный осенний лес. Писательница ехала к совершенно незнакомым людям. Надо же было вдруг собраться туда, где никогда не была и куда лететь больше 11 часов. Да, там ее книгу выбрали для издания, потом решили провести презентацию, но прежде люди друг друга никогда не видели. Да и сами Адлеры в ее лице могли получить особу с какой-нибудь жуткой придурью. Но почему-то женщина была уверена, что все будет нормально и не ошиблась. В аэропорту ее встречали двое – Хелен и Димка. Но приезд оказался на грани срыва, потому что сотрудники паспортного контроля долго и дотошно выясняли, зачем она приехала, куда именно, к кому и на какой срок. Когда гостья уже почти утратила надежду, ей все-таки разрешили пройти в зал встречающих. Но к тому времени там осталась лишь жалкая кучка людей, среди которых не было никого с нужной табличкой. Писательница растерянно прошлась туда-сюда, обдумывая ситуацию, как вдруг ее заметили, и она тотчас же попала в эпицентр какого-то конфликта. Ох, простите, мы тут! воскликнула Хелен, уничтожающе глянув на Димку. Это все твое ротозейство. Конечно, я во всем виноват. Это я, что ли, уходил отдохнуть, потому что табличку держать, спина болит. А где ты был, сравнил меня пожилую женщину с собой, молодым мужиком. Вот именно, я бы и один справился, хоть никто бы настроение не портил. «Уже видели, как ты справился. Со своими-то проблемами не справляешься». «Господи, а это-то тут при чем? Димка в отчаянии закатил глаза. Еще как при том, когда безответственность – жизненная кредо». Еще как при том, когда безответственность – жизненная кредо». В ответ Димка скорчил кислую гримасу и тяжко вздохнул. Не требовалось много времени, чтобы понять эти двое – гремучая смесь. И за время ожидания их взаимная неприязнь достигла критической точки. Надеюсь, этот тип довезет вас в целости и сохранности, произнесла на прощание Хелен, бросив в сторону Димки испепеляющий взгляд. Не вздумай ли хачить, батюшка доверил тебе машину. Ох, если бы Хелен не вышла у своего дома, гости пришлось бы всю длинную дорогу находиться между двух несовместимых миров. Хелен – друг семьи, ну а Димка – безалаберное существо, прозевавшее срок подачи документов для продления визы и рискующее вот-вот оказаться в нелегальном положении. Батюшка обещал помочь, и Димка уже не впервые оказался под его опекой. «Вот Мигера, с ней живым уж точно не доедешь, заклюет», – фыркнул Димка с облегчением. Веселая же компания собралась вокруг батюшки. Однако Димка оказался хорошим водителем и по дороге успел изложить свою жизненную позицию, политические взгляды, презрение к масонам и много другой интересной информации, с которой, например, следовало, что от Северной Америки вскоре может ничего не остаться, потому что крупнейшему в мире вулкану в национальном парке Йеллоустоун пришла пора просыпаться. Следовательно, надо жить на всю катушку, пока живется, или спасаться бегством. Описывая ужасы предстоящего апокалипсиса, Димка без приключений довез гостью до места. Это был восторг. Дом окружала природа, и именно то, что писательница в ней больше всего любила: лесная тишина. Стоял в разгар золотой осени самое поэтическое время. Правда, с желтеющей листвой в эти края приходят и дожди. Классическая осень, навевающая грусть. Конечно, не сразу, но женщина заметила, что к невинной грусти примешивается какая-то другая, вовсе не поэтическая, больше похожая на уныние. С чего бы? Может быть, не очень радовало отсутствие прихожан в церкви? Куда приятнее, теплее, когда служба проходит приходит к каком-то скоплении народа. Но кто придет в такой-то глуши? Тут и там редко разбросанные дома, частная собственность, разделенная лесными угодьями. Похоже, здесь не принято по-соседски общаться. Полное безлюдие. Добротный дом верно хранил тепло недавно ушедшего лета, поэтому камин в главной и самой просторной комнате пока пустовал без огня. Комната эта служила гостиной, но все ее стены, как в заправской библиотеке, заполняли книги. Ими были забиты и многие другие места, и сама библиотека, смежная комната с письменным столом. Госте вспомнилась ее российская квартира, где книги простирались по стенам до самой прихожей. Да, были времена. Но тут было ясно, что этот дом, подобно старому интеллигенту, расставаться со своей обширной коллекцией книг не намерен, несмотря на повсеместный интернет и прочие возможности тотальной компьютеризации. Ну и хорошо. Гостиная оказалась какой-то сумрачной, может быть, из-за пасмурной погоды. Не спасали и огромные окна, перед которыми раскинулся заброшенный бассейн, внося в лесной пейзаж досадный фрагмент запустения. А тут еще Димка успел поведать, что жизнь в стране тяжелая, местные сволочи, а иммигранты все неустроенные и несчастные. Правда, он и в других странах успел пожить, но там тоже плохо. Такие разговоры как-то не способствовали безмятежности. Да еще молодая женщина, которую тоже временно приютили в этом доме, рассказала свою невеселую историю о неудачном замужестве и скандальном разводе. Теперь она вынуждена хвататься здесь за любую работу, даже самую непристойную, чтобы содержать ребенка, которого успела вывести за границу от отца, грозящего лишить ее родительских прав и заточить в психушку. Надо же как кругом все плохо, думала гостья. И дом почему-то кажется пустым. Где все? Однако дом, производивший впечатление почти пустого, был вполне себе наполнен людьми. Они изредка мелькали в кухне, тихо спускаясь с верхнего этажа, а потом надолго исчезали в своих небольших комнатах и затихали. Как выяснилось, это бездомные, которым некуда деться. Чем они живут? Что делают целыми днями? Как часто бывает в гостях, свободного времени оказалось с избытком, и писательница, помимо прогулок, иногда праздно слонялась по дому и двору. Но не она одна предавалась такому занятию. Еще слонялись две кошки, собака и мальчик по имени Патрик, сын Герберта и Эльзы. Он находился на домашнем обучении, и каждый вечер Эльза добросовестно отрабатывала с ним школьную программу. Чем ребенок занимался все остальное время, было непонятно. Его гости я видела чаще других. Они с мальчиком о чем-то беседовали и даже пытались декламировать какие-то стихи. Но было время, когда мы ни в чем не нуждались, имели достаточно денег, чтобы позволить себе такой большой дом. Объяснил гости Герберт. А теперь можно сказать, отрабатываем это наше былое чрезмерное материальное благополучие и разделяем свой дом с теми, кто оказался в бедственном положении. Для моей семьи из трех человек такое жилье слишком велико. И старшие дети, Энджела и Джейк, уже живут отдельно. Ясно, что перед гостей был человек неординарный, склонный глубоко погружаться во все, за что бы ни взялся. Он принял сан священника и решил реально творить добро. Вот только добро это оборачивается неприятностями. По законам предоставить свою жилплощадь совершенно посторонним людям и остаться безнаказанным не так-то просто. Посыпались административные письма, потом начались суды и даже аресты. Одно из писем пришло как раз в то время, когда писательница гостила у Адлеров. На какие средства живут в вашем так называемом приюте эти бомжи? Если на выделяемое им государственное пособие, то как знать, не сдаете ли вы часть жилплощади этим людям в аренду и не уклоняетесь ли таким образом от налогов? А если они проживают у вас на ваши средства и вы содержите их сами, то не является ли это основанием для прекращения выплаты пособия данным лицам? «Вы видите, какая логика?» – возмущался батюшка. Да, мы действительно из личных средств оплачиваем все коммунальные услуги, закупаем продукты для этих бедолаг, потому что с них взять ничего. Нет бы поощрить, помочь в нашей деятельности, так вот вам пожалуйста. Гостья была поражена, человек из благих побуждений взвалил на себя такую миссию, а его травят. Если сдавать жилье в наем ради бизнеса, то уж конечно не каким-то неблагополучным и подозрительным лицам, среди которых попадаются и пьяницы, и наркоманы, и еще неизвестно кто. Какой здравомыслящий пойдет на это ради наживы? Первое, что приходит в голову, что в таком роскошном поместье можно было сделать пансион для людей с достатком, желающих отдохнуть на природе, попариться в баньке, благо она в этом доме имелась, и поплавать в бассейне. А тут ведь, оказывается, и бассейн не без причины заброшен. На эту роскошь уже нет средств. Но настоящий служитель церкви должен быть далек от суеты с целью набить себе карманы. И батюшка увлеченно следовал этому принципу. Матушка, радушно встретив гостью в день приезда, даже не присела со всеми за стол, похлопотала на кухне и исчезла. Как вскоре выяснилось, каждый здесь мог обслужить себя сам, залезть в холодильник, достать… вот тут вопрос. Что достать, свое или общее? Оказалось, что своего там не было, все было общим. И это загадка, если каждый из постояльцев что-то возьмет из холодильника или положит туда, как планируется приготовление еды. Впрочем, гостья как-то не замечала строго отведенного времени на завтрак, обед и ужин. Она решила не вдаваться в подробности существования обитателей такого необычного дома. Батюшка всегда оставался приветливым, невозмутимым, с неизменным чувством юмора. «В этом доме не всякий день встретишь всех, кто тут есть, но попадетесь мне на глаза, получите душеспасительную беседу». Наверное, это нормальная семья. Они живут так, как считают нужным, ведь состоят в браке с самой юности. Значит, ладят. И все-таки сохраняется странное чувство какой-то недосказанности. На фоне видимого благополучия, гости совершенно бессознательно, поневоле проникалось истинным настроением семьи. Угадывалось какое-то неуловимое беспокойство, невидимая щель, куда потихоньку ускользала радость бытия. Писательницы отвели прекрасную комнату, и было заметно, что самой хозяйке приятно доставить гостье удовольствие. Лишь в это время удалось застать матушку в состоянии оживления, и то на какой-то миг. А в основном ей была свойственна замкнутая озабоченность, если не сказать подавленность. Такое лицо гостья уже где-то видела. Да, видела у жены одного раввина, как-то пригласившего ее к себе на субботнее застолье. Скромная квартира, просто тесная для такой большой семьи с пятью детьми, по всей видимости родившихся друг за другом. Странная для нее кухня, разделенная на две части – молочную и мясную, по всей строгости галахи. Углы, заваленные тряпьем, до которого у многодетной матери не доходят руки. Но главное, какое-то тусклое настроение хозяйки дома. Она молчит, раздает еду, но не хватает чего-то в человеке и все тут. Может, Раввин на самом деле муж-диктатор? Или виной всему хронически однообразная жизнь? Если однообразная счастливая, тогда ладно, но тут, похоже, с однообразием все в порядке, а вот со счастьем – туго. Почему? Но в случае с женой Раввина можно допустить, что причина – бытовая замороченность, когда жизнь, как движение робота, четко и бесконечно производящего одни и те же действия. Так живут многие, но не все это осознают. А вот для творческих натур подобный образ жизни губителен. Так может быть в матушке подавлено творческое начало, которому некогда голову поднять в вечных заботах о таком большом и многолюдном доме? Гостья слышала, что матушка пишет стихи, любит рукодельничать. Наступил День Благодарения с традиционной индейкой. Среди постояльцев дома один оказался бывшим поваром, и его чрезвычайно увлекал процесс приготовления этой птицы. Когда откормленную великаншу разморозили, жилец буквально вцепился в нее, так что индейка сейчас же попала в опытные, жадные до привычного дела руки. Приятно смотреть, а главное – забота с плеч. Но в матушке почему-то не замечалось никакого праздничного подъема. «Ох, батюшка меня просто задолбал этой индейкой, можно подумать, без нее конец света настанет». Но хозяин просто хотел раз в год сделать своим постояльцам приятное на праздник. Индейка получилась превосходная. Вечером гостья впервые увидела всех жильцов одновременно за большим кухонным столом, и у нее отлегло от сердца. Нет, все в этом доме нормально, просто что-то показалось. Наверное, и правда, всего лишь осень, дожди. В дальнейшем писательница с сожалением узнала, что тревожное предчувствие ее не обмануло. На этот дом все таки свалились большие неприятности. Но самое печальное, что утверждалась якобы благотворительная деятельность батюшки, довела семью до распада, в то время как реальная причина крылась совсем в другом. И вовсе не благими намерениями устлана дорога в ад. Ад пожирает всякие благие намерения.